Бардо Тхёдол. Здесь изложена подготовка к встрече лицом к лицу с реальностью в промежуточном состоянии. Великое освобождение через слушание, в пребывании в состоянии после смерти, из мудрой доктрины освобождения сознания путем медитации на мирных и гневных божествах. Чикхай Бардо и Чоньит бордо Ты увидишь дхармакаю твоего собственного ума, и увидев ее, ты увидишь всё бесконечное видение круг смерти и рождения и состояние свободы. Милореппа джитсун какбум 12. Посланцы смерти. Всем, кто бездумен и не обращает внимания на явление посланцев смерти, Долго суждено испытывать боль и страдания, существование в каком-либо теле презренном. Но все праведные и святые люди, когда видят посланцев смерти, ведут себя не бездумно, но внемлют. Тому, чему учит благородная доктрина, и, убоявшись, ищут в привязанности плодородный источник рождения и смерти, и от привязанности освобождаются. так уничтожая смерть и рождение. Они обретают защиту и счастье, освободившись от мимолетных и бренных видений, искупив все грехи, избавляясь от страхов, они оставили позади все страдания. Ангутара Никая 3.355 Изъявление почтения Божественному телу истины непостижимому беспредельному свету, божественному телу совершенства, которое есть лотос и мирные и гневные божества. Эти божества находятся в нас самих, они не являются чем-то отдельным от нас. Мы представляем единое целое со всем, что есть во всех состояниях чувственного существования, от самых нижних миров страданий, о самых высших состояний блаженства и совершенного просветления в этом эзотерическом смысле божества семьи лотоса представляют обожествленные принципы наших собственных способностей речи производства мирные представляют обожествленные принципы сердца или чувств Гневные способности нашего ума, такие как мышление или рассуждение, и воображение или память, центром которых является мозг. Лама Казидава Самдуб. Рожденному в лотосе воплощению, Падмасамбхаве. Падмасамбхава, тибетская падмапджунба, то есть рожденный в лотосе, что говорит о рождении в условиях чистоты или святости. которого тибетцы обычно называют Гуру Ринпоче, драгоценный гуру или просто Гуру, санскритское учитель. Считается своими последователями инкарнации сущности Будды Шакьямуни в тантрическом или глубоко эзотерическом аспекте, который есть защитник всех чувствующих существ. Гуру трём телам почтение. Введение. Сия великая доктрина освобождения через слушание, дарующая духовную свободу тем верующим, что обладают обычным умом, когда они пребывают в промежуточном состоянии, состоит из трех разделов – предварительных указаний, основной части и заключения. Сначала следует освоить на практике предварительные указания – Серию руководств для освобождения существ Под серией руководств подразумеваются различные религиозные трактаты, предлагающие практические наставления находящимся на пути просветления верующим, позволяющие им пройти через человеческий мир, затем через бордо, состояние после смерти, и далее получить новое рождение или же обрести нирвану. Перенесение принципа сознания В тексте стоит тибетское слово «фо», означающее перенесение, общей суммы или совокупности кармических склонностей, составляющих личность и сознание, или связанных с ними. Использование в данном контексте термина «душа» представляется спорным, поскольку буддизм в целом отрицает существование постоянной Неизменяемый личностно-сознательной сущности в том смысле, в котором ее понимают семитские и анимистические религии, поэтому переводчик предпочел этот термин не использовать. Но там, где встречается похожий или эквивалентный термин, его следует понимать как нечто близкое принципу сознания или совокупности сознания, что подразумевает тибетское «фо» или же синонимичное термину «жизненный поток», используемый в основном южными буддистами. С помощью руководства те, кто обладает высочайшим умом, почти наверняка получат освобождение. Однако же, если они не освободятся, то, пребывая в промежуточном состоянии момента смерти, они должны прибегнуть к перенаселению, которое обязательно дает освобождение Стоит лишь вспомнить о нем. Верующие, обладающие обычным умом, почти наверняка получат освобождение таким же образом. Если же они не освободятся, то, пребывая в промежуточном состоянии, во время переживания, реальности должны упорно продолжать слушать сию великую доктрину освобождения через слушание. так верующий должен сначала отметить признаки смерти по мере их постепенного проявления в его умирающем теле в соответствии с самоосвобождением путем наблюдения за характерными особенностями признаков смерти тибетский труд цикла бордо обычно используемый ламами в качестве дополнения к бордот хедол в нем в частности очень подробно и с использованием научного подхода рассматриваются признаки смерти. Покойный лама Кази Дава Самдуб планировал осуществить перевод этого труда. Затем, когда все признаки смерти будут лицо ему следует прибегнуть к перенаселению, которое дарует освобождение, когда умерший просто вспоминает этот процесс. Освобождение в этом контексте не обязательно подразумевает освобождение нирваны, особенно если речь идет об обычном верующем. Здесь главным образом имеется в виду освобождение жизненного потока из умирающего тела, в результате чего человек получит по возможности наиболее высокое сознание в состоянии после смерти и последующее счастливое рождение. В то же время, согласно разъяснениям лам, йоги или святые, добившиеся исключительно высоких результатов в своем духовном развитии, могут использовать тот же самый эзотерический процесс перенесения и с его помощью избежать прерывания потока сознания, сохраняя его непрерывность с момента сознательной смерти до момента сознательного перерождения. Судя по переводу... старой тибетской рукописи, сделанному покойным ламой Казидава Самдупом и находящемуся в распоряжении автора, в котором содержатся практические указания по выполнению перенесения, этот процесс, по сути своей, основан на йоге и может быть использован только человеком, обученным умственной концентрации или сосредоточенности ума и владеющим этой способностью в такой высокой степени, чтобы контролировать все ментальные и телесные функции. Простое вспоминание процесса «важнейший момент смерти», как можно судить из текста, для йога равнозначно совершению самого перенесения, поскольку как только тренированный разум йога направляется на этот процесс, то желаемый результат достигается мгновенно или, как поясняется в тексте, автоматически. Чтение сего тхёдола. Если перенесение удалось, то читать сей тхёдол нет нужды. Но если перенесение не удалось, тогда следует читать сей тхёдол правильно и отчетливо, рядом с мертвым телом. Если трупа нет, то чтецу, который должен растолковать силу истины, следует занять ту постель или место для сидения, к которому привык усопший. Затем, призвав дух усопшего, представить, что он присутствует и внимает, и читать. Лама или чтец, расположившись в доме усопшего, как указано выше, независимо от наличия или отсутствия трупа, должен призвать усопшего, заклиная его именем истины, сказав, поскольку три тела истины, и поскольку истина, провозглашенная тремя телами истинна, Силой этой истины я призываю тебя. Даже тогда, когда труп отсутствует, это случается, когда человек погиб насильственной или случайной смертью, вызвавшей утрату или разрушение земного тела, или же когда тело, в соответствии с астрологическими вычислениями, уже вынесли или избавились от него сразу после смерти, что происходит в Тибете довольно часто». Дух усопшего, находясь в невидимом теле уровня Бордо, должен тем не менее присутствовать при чтении, чтобы получить необходимые наставления о переходе через иной мир, как это делается в египетской книге мертвых. Пока длится чтение, не следует позволять родственникам или любящим супругам рыдать или издавать стенания поскольку это нехорошо для усопшего. посему следует успокоить их. Этот запрет встречается и в брахманизме. Если тело наличествует, то как только остановится дыхание, лама, который был для усопшего наставником, или брат по вере, которому доверял усопший, или друг, к коему усопший имел великую привязанность, приблизив губы к уху мертвеца, но не касаясь его, Должен прочесть сей великий Тхёдол. Согласно тибетским и ламаистским верованиям, к телу умирающего человека не следует прикасаться, так как это будет вмешательством в нормальный процесс оставления тела принципом сознания, который должен осуществляться через брахманическое отверстие на макушке головы «родничок». В противном случае может произойти выход принципа сознания через какое-либо другое отверстие тела, что повлечет за собой рождение в одном из нечеловеческих состояний. Например, считается, что если выход произойдет через отверстие уха, то усопший будет вынужден родиться в мире Гандхарф, мифические небесные музыканты, где преобладающей формой существования, как в пении и музыке, Является звук, но отсюда он может вернуться к человеческому рождению. Практическое применение всего тхёдола тем, кто совершает обряд. Теперь об изложении самого тхёдола. Если сможешь собрать большое подношение, поднеси его во славу трех тел. Если таковое сделать нельзя, тогда разложи то, что может быть собрано так, дабы смог ты сосредоточить на них свои мысли и сотвори в уме своем такое безграничное подношение, каковое возможно, и молись. Затем следует семь раз или трижды прочитать путь благих желаний, заклинающий о помощи Будд и Бодхисаттв. Смотри приложение, где помещен перевод каждой из этих основных путей благих желаний, то есть молитв Бардо. После того следует отчетливо и соответствующей интонацией. Сравни два следующих отрывка, первый из книги об искусстве умирания, второй из искусства, необходимого для смерти, 15 век. И самое последнее следует знать, что приведенные далее молитвы можно без труда произнести над больным человеком, кончина которого близка. И если это монах, то когда соберется вся монастырская община, ударив о престол, как положено, следует сначала исполнить летанию с псалмами и молитвами, которые он обычно ее сопровождал. Затем, если он еще жив, пусть кто-нибудь, кто рядом с ним, прочитает те молитвы, что следуют далее, насколько позволят время и обстоятельства. и их можно часто повторять дабы возбудить набожность больного, если в него сохранился рассудок и понимание. И если больной мужчина или женщина не могут прочитать указанные молитвы, кто то из помощников то есть присутствующих должны прочитать их перед ним громким голосом, изменяя слова, если их следует изменить. Прочесть путь благих желаний, дающих защиту от страха в Бордо, и путь благих желаний для благополучного избавления из опасных ловушек Бордо вместе с основными словами Бордо. Затем следует семь раз или трижды. Сравни следующее указание из искусства, необходимого для смерти. После всего этого ему самому, то есть самому умирающему, Следует повторить три раза, если он способен на это те слова, которые следуют далее. В зависимости от ситуации, прочесть сей великий Тхёдол. Сначала излагается встреча лицом к лицу с признаками смерти, по мере их проявления в момент смерти. Затем применение великого яркого напоминания, встреча лицом к лицу с реальностью, при нахождении в промежуточном состоянии. И наконец, способы закрывания дверей лона при нахождении в промежуточном состоянии во время попыток обрести новое рождение. Первое бордо это Чикхай Бордо, второе Чониит Бордо, третье Ситпа Бордо. Первое. Бордо моментов смерти. Указание касательно признаков смерти или первый уровень Чикхай-Бардо – изначальный ясный свет, наблюдаемый в момент смерти. Первое. Встреча лицом к лицу с ясным светом во время промежуточного состояния момента смерти. Здесь могут быть такие, которые много слушали религиозные наставления, но еще не осознали. И такие, кто, хотя и осознал, тем не менее, недостаточно крепко их усвоил. Но все те, кто на практике освоил учение, называемые руководствами, применив их, встретятся лицом к лицу с первоосновным ясным светом, именуя промежуточные состояния, обретут нерожденную Дхармакайю через великий вертикальный путь». Великий прямой вертикальный путь. Одна из доктрин, принятых исключительно у северных буддистов, гласит, что человек может обрести духовное освобождение даже состояние Будды мгновенно, минуя уровень Бардо и избегая последующих страданий на долгом пути обычного развития, которое подразумевает прохождение различных миров сансарического существования. Эта доктрина лежит в основе всего Бардот-Хёдол. Вера – это первый шаг на тайном пути. Затем наступает просветление, а с ним приходит уверенность. Затем, когда достигается цель, обретается освобождение. Но и здесь успех определяется исключительно высоким уровнем владения йогой, а также наличием у верующего большого количества накопленных заслуг или хорошей кармы. Если ученик способен увидеть и осознать истину, как только ее открывает ему гуру, то есть если он обладает способностью умереть в сознании, и в тот высший момент, когда оно покидает тело, сможет узнать ясный свет, который воссияет ему и станет с ним единым целым, тогда все сансорические оковы иллюзии мгновенно разорвутся. Одновременно с узнаванием спящий, пробудившись, осознает реальность. Способ применения их таков. Лучше всего, если есть гуру, от которого усопший получал наставление. Если же таковой гуру отсутствует, тогда нужен брат по вере. Если же последний также отсутствует, тогда ученый человек той же веры или, если таковых нет, Тогда нужен человек, который может правильно и отчетливо прочитать сие много раз подряд. Тогда это напомнит усопшему то, что он уже ранее слышал о встрече лицом к лицу и сразу же узнает основной свет и, вне сомнения, обретет освобождение. Касательно времени применения этих наставлений, когда прекратится выдыхание, жизненная сила – опустится в нервный центр мудрости. Здесь, как и далее в нашем тексте, под нервным центром подразумевается психический нервный центр. Психический нервный центр мудрости расположен в сердце. И узнающий Шепа – разум, узнающий, то есть ум с точки зрения своих познавательных или когнитивных функций. Ощутит ясный свет естественного состояния. то дал свободный от созидательной деятельности, то есть разум в своем естественном или изначальном состоянии. Разум в своем неестественном состоянии, то есть заключенный в человеческом теле, из-за побеждающего влияния пяти чувств постоянно занят мыслеобразующей деятельностью. Его естественное состояние, когда он не заключен в оболочку тела, Это состояние покоя сравнимое с его состоянием в кульминационный момент тхьяны или глубокой медитации, когда он все еще сохраняет связь с человеческим телом. Сознательное узнавание ясного света вызывает экстатическое состояние сознания, такое как то, что святые и мистики Запада называют озарением. Затем, когда жизненная сила, лунг, жизненный воздух, жизненная сила или психическая сила будет отброшена назад и устремиться вниз через правоый и левоый нервы ца яион правоый и левый психические нервы мгновенно наступит промежуточное состояние вышеуказанное наставление следует применить до того как жизненная сила устремится в левый нерв после того, как сначала пройдет через пупочный нервный центр. Время, обычно необходимое для такого перемещения жизненной силы, составляет промежуток, в течение которого еще присутствует вдыхание или примерно таковой, что необходим для приема пищи. Очевидно, в тот период, когда составлялся настоящий текст, Механические приборы для определения времени еще были неизвестны, и оно определялось с помощью примитивных способов. Такая ситуация до сих пор чрезвычайно распространена в Тибете, где в старых священных книгах часто упоминается период приема пищи, который длится от 20 минут до получаса. Тогда способ применения наставлений таков. Когда дыхание вот-вот прекратится, Лучше, если к этому моменту уже свершится перенесение. Если же из этого ничего не вышло, тогда обратись к усопшему так. О, высокородный, далее по имени, настал твой час искать путь в реальности. Твое дыхание вот-вот остановится. Твой гуру уже подготовил тебя к встрече лицом к лицу с ясным светом. И теперь тебе предстоит испытать его в реальности, в состоянии бордо, где все вещи подобны пустому и безоблачному небу, а обнаженный, незамутненный разум подобен прозрачному вакууму, не имеющему ни границ, ни центра. В сей момент познай себя и пребывай в этом состоянии. Я тоже сейчас готовлю тебя к встрече с ним. Прочитав сие, повтори многократно на ухо умирающему, еще до того, как прекратится выдыхание, дабы отпечаталось в мозгу умирающего. Когда выдыхание вот-вот прекратится, переверни умирающего на правый бок, придавая ему позу, называющуюся поза лежащего льва. Пульсирующие артерии с правой и левой стороны горла следует прижать. Если умирающий расположен погрузиться в сон или если приближается сонное состояние, сие следует предотвратить и прижать артерий осторожно, но сильно. Умирающий человек должен умереть в состоянии полного бодрствования и ясно осознавать процесс смерти. Для этого и осуществляется воздействие на артерии. тогда жизненная сила не сможет вернуться из срединного нерва. Санскрит «дута», что означает «срединный нерв», но буквально тройное соединение. «Дута» также может означать «отбрасывание» или «выбрасывание», применительно к выходу сознания в процессе смерти. Сдж-атал-бихарик-гош. И обязательно пройдет через брахманическое отверстие, Если в этот момент умирающий не будет отвлекаться и будет находиться в полном сознании, то он с помощью силы, даруемой чтением Тхёдол, осознает важность удержания жизненной силы в срединном нерве, пока она не выйдет оттуда через отверстие Брахмы.